Глава десятая. Все долгие зимние вечера отец Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу, заключенной вместе с ним в белую клетку сосновых стены потолка. От прошлого он сохранил любовь к яркому свету, и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запущенные инеем, Светлели под огнем и искрились. Были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегала дом, давила на него сверху, искала отверстие, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла. А потом бесноватая отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег крестообразно, обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем, ненасытимой злобы и тоски и обманывала. У нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле. В поле. Метель. Говорил отец Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу. Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое. Двое. Двое. Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, Сияющая пустота воздуха и люди. Их двое. Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки. Мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу. И каждый ляск ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей, отклеивающейся бумагой. Но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки — шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутины пробегали по лицу и входили в голову шуршание, шорох и протяжные длинные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал. Бах! Стреляло высыхающее дерево и, вздрогнув, отец Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запущенные окна. И серый глаз ночи И идиота, застывшего с ножницами в руках Мелькало все, как видение И снова перед опущенными глазами Развертывался непостижимый мир чудесного Мир любви Мир кроткой жалости И прекрасной жертвы «Па! Па!» Бормотал идиот недавно узнанное слово И из-под лобья и Тревожно смотрел на отца Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце безумия. Он верил, веру и тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали словословие. И любил он могучий, не любовью властелина, Того, кто повелевает над жизнью и смертью И не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость. Па, па, па, па. Еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа И снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их, и, уставившись неподвижными глазами, Оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист, и хохот. Она играла, она садилась на бревна покинутого сруба, Качалась и бахалась в снег и тихо кралась в угол И рыла там могилу для чужих, для чужих. И пела для чужих, для чужих, и с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая, Камням падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба с визгом и свистом. За снежинками гонялась она, и, бледно от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали. Па, па! громко кричал идиот. «Па-па!» Человек слышит и поднимает голову с длинными и седо-черными волосами, как метель и ночь, обволакивающими лицо. На минуту перед ним стоят голые стены и злобно испуганное лицо идиота и виск, разыгравшиеся в юге, и наполняют душу его мучительным восторгом. «Свершается!» «Свершилось!» но. Ну. — Что, Василий? — Чего не клеишь? — Клей! Па — Па-па! — Что волнуешься? — Метель! Ну да, — Да-да, метель! Отец Василий прильнул к стеклу, глаз в глаз серой ночью, и смотрит, и шепчет с ужасом. — чего он не звонит? — Что, если кто-нибудь блуждает в поле? — Она плачет. — В поле! «В поле! В поле!» «Погоди, Василий, я схожу к Никону, я сейчас вернусь». «Па! Па!» Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей, но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту по полу, по потолку, по стенам. Заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть». Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают, что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого. Бом! Откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. Бом! Падает второй глухой, вязкий, разорванный. Точно захватила ветром широкую пасть колокола. Он задохнулся и стонет. Убежали маленькие звуки. Вот и я, говорит отец Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну, а другую. И снова шуршат тихо страницы, и все исчезает, голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо радость, радость, бом Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает, тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову на бок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес. «Па-па!» — кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы. «Ну что, ну успокойся!» «Па-па!» Молчание в комнате, свист, и злое шипение метели, и вязкие глухие удары. Идиот туго ворочает головой и тоненькие, безжизненные ноги его согнутыми пальцами, нежной, не знающий земли подошвы, и слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу, и зовет «Па-па!» — Ну, хорошо, перестань. Слушай, что я прочту тебе. Отец Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Он поднял руку и бледнее взглянул на Васю. — Понимаешь? Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизни. и... Тьма объяла его. Бедный человек, слепой человек. Голос папа звучит крепкую верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо, улыбающимся взглядом. Точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения. Не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость и жалость и жалость. Бом! Ну, слушай же, сын. Ученики его спросили у него, Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие.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 Он хлопает себя по оттопыренным ушам, Мычит, и густая слюна Двумя грязными рукавами Ползет по низкому подбородку. Па-па-па-па! Слушай, слушай! Мне должно сделать дела Пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Во веки веков, во веки веков! Посылает он в ночи метель страстные торжествующие крики. Во веки веков зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый надорванный голос.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 И еще раз недоверием взглянув на него, отец Василий продолжает. «Я свет миру!» Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение на плюновение и помазал брением глаза слепому и сказал ему «Пойди умойся в купальне Селуам, что значит посланный». Он пошел и умылся и вернулся зрячим.